Здравствуйте, родные мои. А мы уже в Дубултах. В Москве были всего день, и сразу же самолетом сюда. В Москве очень плохая погода, холодно, дожди идут не переставая. Здесь вроде бы получше. Пишу кинопоэму. Концерт в Лужниках даром не прошел, публике понравились два кусочка кино со стихами, и возникла мысль сделать на основе этих кинокусочков фильм. Рабочее название пока «Спутник». Не знаю, как это будет смотреться. Режиссер опытный, Герасимов. Одновременно мне выдали другой заказ. Писать либретто к опере «Мурадели. Великая дружба». Нелегко, но очень мне интересно. Либретто никогда не писал, надо попробовать. Есть и кое-какие новые мыслишки. Перед отъездом заполнил документы на Америку. Едет группа человек 15. Пока я в списке, а там что выйдет, не знаю. Катюха в Малеевке живет в домике у директора детского сада Елены Васильевны. Она взяла ее на целых два летних месяца. Только вот приехали от нее. Школьница уже совсем взрослая, посматривает на детсадовцев высока. Но и ей не так сладко из-за погоды. Обещают, что июль будет жарким. Поглядим. Крепко-крепко вас всех целую. Большой привет от Алены. Роберт.